А. Простая, единичная или случайная форма стоимости. x товара А равно y товара Б или x товара А стоит y товара Б. Например, 20 аршин холста равно одному сюртуку или 20 аршин холста стоит одного сюртука. Первое. Два полюса выражения стоимости – относительная форма стоимости и эквивалентная форма. Тайна всякой формы стоимости заключена в этой простой форме стоимости. Ее анализ и представляет поэтому главную трудность. Относительная форма стоимости и эквивалентная форма – это соотносительные, взаимно друг друга обусловливающие нераздельные моменты, Но в то же время друг друга исключающие или противоположные крайности, то есть полюсы одного и того же выражения стоимости. Они всегда распределяются между различными товарами, которые выражением стоимости ставятся в отношении друг к другу. С другой стороны, этот иной товар, фигурирующий в качестве эквивалента, не может в то же время находиться в относительной форме стоимости. Не он выражает свою стоимость. Он доставляет лишь материал для выражения стоимости другого товара. Находится ли данный товар в относительной форме стоимости или в противоположной ей эквивалентной форме, это зависит исключительно от его места в данном выражении стоимости, то есть от того, является ли он товаром, стоимость которого выражается, или же товаром, в котором выражается стоимость. Второе. Относительная форма стоимости. Содержание относительной формы стоимости. Чтобы выяснить, каким образом простое выражение стоимости одного товара содержится в стоимостном отношении двух товаров, Необходимо прежде всего рассмотреть это последнее, независимо от его количественной стороны. Обыкновенно же поступают как раз наоборот и видят в стоимостном отношении только пропорцию, в которой приравниваются друг к другу определенные количества двух различных сортов товара. При этом забывают, что различные вещи становятся количественно сравнимыми лишь после того, как они сведены к одному и тому же единству. Только как выражение одного и того же единства они являются одноименными, а следовательно соизмеримыми величинами. Когда мы говорим, как стоимости товары суть простые сгустки человеческого труда, то наш анализ сводит товары к абстрактной стоимости, но не дает им формы стоимости, отличной от их натуральной формы. Не то в стоимостном отношении одного товара к другому. Стоимостный характер товара обнаруживается здесь в его собственном отношении к другому товару. Только выражение эквивалентности разнородных товаров обнаруживает специфический характер труда, образующего стоимость. Так как разнородные виды труда, содержащиеся в разнородных товарах, оно действительно сводит к тому, что в них есть общего, к человеческому труду вообще. Данное количество товара содержит в себе определенное количество человеческого труда. Следовательно, форма стоимости должна выражать собой не только стоимость вообще, но количественно определенную стоимость или величину стоимости. Действительные изменения величины стоимости не отражаются, как мы видим, достаточно ясно и полно в относительном выражении величины стоимости или в величине относительной стоимости. Относительная стоимость товара может изменяться, несмотря на то, что стоимость его остается постоянной. Его относительная стоимость может оставаться постоянной, несмотря на то, что стоимость изменяется. И, наконец, одновременные изменения величины стоимости и относительного выражения этой величины стоимости отнюдь не всегда целиком совпадают. 3. Эквивалентная форма Эквивалентная форма какого-либо товара есть форма его непосредственной обмениваемости на другой товар. Эквивалентная форма товара не содержит никакого количественного определения стоимости. Первая особенность, бросающаяся в глаза при рассмотрении эквивалентной формы, состоит в том, что потребительная стоимость становится формой проявления своей противоположности – стоимости. Тело товара, служащего эквивалентом, всегда выступает как воплощение абстрактно-человеческого труда. И всегда в то же время есть продукт определенного полезного конкретного труда. Таким образом, этот конкретный труд становится выражением абстрактно человеческого труда. Итак, вторая особенность эквивалентной формы состоит в том, что конкретный труд становится здесь формой проявления своей противоположности абстрактно человеческого труда. Третья особенность эквивалентной формы состоит таким образом в том, что частный труд становится формой своей противоположности, то есть трудом в непосредственно общественной форме. Четвертое. Простая форма стоимости в целом. Простая форма стоимости товара заключается в его стоимостном отношении к неоднородному с ним товару или в его меновом отношении к этому последнему. Или... Стоимость товара получает самостоятельное выражение, когда она представлена как меновая стоимость. Когда мы в начале этой главы, придерживаясь общепринятого обозначения, говорили «товар есть потребительная стоимость и меновая стоимость», то, строго говоря, это было неверно. Товар есть потребительная стоимость, или предмет потребления, и стоимость. Он обнаруживает эту свою двойственную природу, когда его стоимость получает собственную, отличную от его натуральной форму проявления, а именно форму меновой стоимости. Причем товар, рассматриваемый изолированно, никогда не обладает этой формой, но обладает ею всегда лишь в стоимостном отношении или в меновом отношении к другому, неоднородному с ним товару. Раз мы это помним, указанное выше неточное словоупотребление не приводит к ошибкам, а служит только для сокращения. Наш анализ показал, что форма стоимости или выражение стоимости товара вытекает из природы товарной стоимости, а не наоборот. Не стоимость и величина стоимости вытекает из способа ее выражения как меновой стоимости. Скрытая в товаре внутренняя противоположность потребительной стоимости и стоимости выражается таким образом через внешнюю противоположность, то есть через отношение двух товаров, в котором один товар, тот стоимость которого выражается, непосредственно играет роль лишь потребительной стоимости, а другой товар, тот в котором стоимость выражается, непосредственно играет роль лишь меновой стоимости. Следовательно, простая форма стоимости товара есть простая форма проявления, заключающаяся в нем противоположности потребительной стоимости и стоимости. Продукт труда во всяком обществе есть предмет потребления, но лишь одна исторически определенная эпоха развития превращает продукт труда в товар, а именно та – при которой труд, затраченный на производство полезной вещи, выступает как предметное свойство этой вещи, как ее стоимость. Отсюда следует, что простая форма стоимости товара есть в то же время простая товарная форма продукта труда, что поэтому развитие товарной формы совпадает с развитием формы стоимости. Уже с первого взгляда Очевидна недостаточность простой формы стоимости, этой зародышевой формы, которая лишь пройдя ряд метаморфозов, дозревает до формы цены. простой относительной форме стоимости одного товара соответствует единичная эквивалентная форма другого товара. Между тем, единичная форма стоимости сама собой переходит в более полную. По мере того, как один и тот же товар вступает в стоимостные отношения то с тем, то с другим видом товара, возникают различные простые выражения его стоимости. Число возможных выражений его стоимости ограничено только числом отличных от него видов товара. Единичное выражение стоимости товара превращается таким образом в ряд различных простых выражений его стоимости, причем ряд этот может быть удлинен как угодно.